Глава 2. В декабре 2095 года Япония и Великий Азиатский Альянс подписали соглашение о прекращении огня. В конце октября, во время инцидента выжженный Хэллоуин, Великий Азиатский Альянс потерял военно-морскую базу на южном побережье Корейского полуострова и множество военных кораблей. В середине ноября японский флот покинул порт города Сосеба, чтобы окончательно подавить агрессию со стороны Азиатского Альянса. Поскольку Новый Советский Союз также представлял угрозу, для операции были мобилизованы все военные корабли, не задействованные в обороне страны. Вместе со флотом прибыл один из 13 апостолов, официально признанный Японией волшебник стратегического класса Ицувамио. Началась подготовка к полномасштабной войне. К счастью, флот так и не открыл огонь, магия стратегического класса бездна не применялась, и Японии не пришлось жертвовать ценным волшебником. Великий Азиатский Альянс через Союз Юго-Восточной Азии, который стал посредником, предложил провести переговоры. И уже в марте 2096 года был подписан мирный договор, Япония выдвинула приемлемые требования, и Великий Азиатский Альянс очень быстро согласился на мир. Однако капитулировал он совсем по иной причине, потому что оказался разбит на голову. Но, как известно, противники мира всегда найдутся в любой стране, в любой армии. Везде хватало тех, кто желал продолжить войну, и некоторые из них уже активизировались. 21 марта на Окинаве, в аэропорту Наха, был самый обычный день, похожий на любую из 365 в году. Садились и взлетали самолёты, заходили и выходили пассажиры, люди шли самые разные, но все сливались в однородную массу, в которой даже двухметровый амбал мог спокойно пройти паспортный контроль и покинуть аэропорт если, конечно, в багаже не найдут запрещенных веществ, а с документами будет полный порядок. Один из таких амбалов, в отличие от других пассажиров, прилетел не с огромным чемоданом, а со скромным саквояжем. Он покинул вестибюль и отправился искать такси. Вокруг не было ни души, и из здания аэропорта после него никто так и не вышел, а стоянка такси пустовала. Мужчина заподозрил неладное, и остановился. Внезапно со стороны терминала местных авиалиний послышались шаги. Мужчина обернулся. Он тут же бросился к ваяж и приготовился к бою, слегка согнув колени и локти. К нему направлялся не слишком крупный, но заметно мускулистый тип. При таких пропорциях его бы тоже сходу назвали амбалом. Мужчины могли не только похвастаться мускулами, но и умели драться. Для этого они и тренировались. «Капитан Лёй!» Обратился мужчина к идущему на него гиганту. Вернее, имя само сорвалось с губ. «Дезертир!» «Лейтенант Брэдли Чанг». А вот Люи Ганху явно искал встречи с ним. Капитан устрашающе оскалился. Всё-таки неспроста его прозвали «Тигр Людоед». «Сопротивление бесполезно». «На, Кимон Тонка!» Чанг наконец-то сообразил, почему вокруг никого. Всё дело в магии изоляции пространства, основанной на Кимон Тонка. Своего рода сеть для поимки. Чанг занервничал. Да, он был на 10 сантиметров выше и на 20 килограммов тяжелее Люй Гангху, но противника это нисколько не волновало. Брэдли Чанг повернулся к наступающему врагу спиной и притворился, будто собирается бежать, а сам, предчувствуя нападение, ударил ногой с разворота. Но Льюи Гангху, сделав последний шаг, схватил Брэдли за ногу и отбросил в сторону. Несколько раз прокрутившись в воздухе, великан с невообразимой лёгкостью приземлился на крышу остановки, затем с охмылкой посмотрел вниз – но лицо сразу же помрачнело. «Люи сейчас с дороги», Брэдли поднял голову и внезапно встретился взглядом с тигром-людоедом. Мужчины оказались друг напротив друга, и тут Чанг соскочил с крыши. Нет, его не скидывали, просто поспешил убраться. Там, где мгновение назад находилась его голова, зависла правая нога Люи ганху, ещё немного и капитан бы с разворота обезглавил Брэдли». Прокрутившись по инерции, тигр Людойот оттолкнулся левой ногой от края крыши и вернулся на дорогу. К этому времени Чанг уже был готов атаковать. Ребро его ладони устремилось прямо в голову оппонента, однако тот перехватил удар своей ладонью. Раздался звук, похожий на звон гонга на ринге. «Стальной цыгон!» — со смешком произнес Люй Гангхо. «Этой техникой владеешь не только ты!» — воскликнул Чанг. Тигр-людоэт ухмыльнулся и со свирепым оскалом оттолкнулся от дороги. Оставив мятину на асфальте, он кинулся на Чанга. Кулак, локоть, ладонь. На того посыпались десятки ударов. Первое время Чанг решительно отражал их, но вскоре начал отступать под натиском неприятеля. Вдруг Ивалия полетел нож. Он с лёгкостью отбил его, но из-за этого остановил поток ударов. Чанг улучшил момент и отпрыгнул назад. Контратаковать он не стал. Лёй Гангху, не выпуская из поля зрения основного противника, покосился туда, откуда прилетел нож. Там стоял высокий, ростом под метр восемьдесят, мужчина в очках. «Кто-то сумел пробраться сквозь кемон Сделал вывод тигр-ледоед, как тут же услышал. «Капитан Лёй, достаточно! Уходи!» Говорил не враг, союзник тоже на помощь не подоспел, а по радиосвязи обратиться к нему никто не мог, наушников-то у Лёя не было. Голос шел неизвестно откуда. Так, точно, кратко ответил он, после чего развернулся и зашагал прочь. Чанг напряженно смотрел, как тот спокойно уходит, будто говоря: Нападай, если хочешь. Люй Гангху еще в здании. На стоянку подъехало такси. Ничего удивительного, учитывая, где находились мужчины, Брэдли Чанг подошел к человеку в очках, после чего они вместе сели в автомобиль и уехали. «Ты выяснила, кто пришёл на помощь Брэдли Чангу?» Спросил Казаму Фадзибаяси, которая стояла позади. «По паспорту Джеймс Джексон, турист из Австралии». «Австралии? Редкость, однако». После Третьей мировой войны Австралия максимально ограничила контакты граждан с иностранцами. Японцы сочли это за самоизоляцию. Однако нынешняя внешняя политика Австралии не похожа на политику Японии в период Эда, Хоть правительство страны и взяло курс на дипломатическую изоляцию, в целом свобода иммиграции и миграция, а также торговля присутствовала. Иностранцам запрещалось покупать недвижимость, но разрешалось непрямое владение имуществом через право на дохода. Но тогда почему все больше людей считало это настоящей изоляцией? Потому что для противодействия преступникам ввели строгий миграционный контроль и таможенный досмотр. Торговля практически встала, а люди подолгу не могли пересечь границу. Многие страны критиковали политику Австралии. Однако Третья мировая война, 20 лет нескончаемых стычек, показала, террористы могут проникнуть в страну, выдавая себя за туристов или под видом инвестирования построить, к примеру, военную базу. Когда австралийские власти говорят: "Это всё ради обороны", трудно что-либо возразить. Строгий контроль не обходил даже граждан, которые просто возвращались домой, на родину. Скрупулёзное расследование проводилось в том числе и при краткосрочных поездках Называлась подобная процедура обычной проверкой, но на деле типичное расследование. Так что мало кто ездил в отпуск за рубеж, из-за чего австралийцы вне Австралии стали редким зрелищем. Передай разведке, чтобы изучили его прошлое. Если он агент, то зачем использовать гражданство Австралии? Оно же броское, а если он лишь выдает себя за австралийца, то возникает новый вопрос «Для чего?» Сию минуту. Фудзибаеси взяла под козырёк, а потом вышла с терминалом-ноутбуком под мышкой. Как только она удалилась, в комнату вошёл высокий крепкий мужчина. В конференц-зал аэропорта после недавнего сражения вернулся Люй Ганг «Капитан Лей, ты хорошо поработал!» Поприветствовал сидевший напротив казана командир спецназа Великого Азиатского Альянса Чэнь Сян Шань. леи и Чэнь Сян Шань были схвачены во время Кагамского инцидента. За подрывную деятельность их объявили военными преступниками и посадили в тюрьму, Однако после подписания мирного договора Япония освободила их уже как военнопленных. Вернее, состоялся неофициальный обмен военными преступниками. Те диверсанты, что скрывали свою личность, не подпадали под программу обмена военнопленными, зато они стали отличной разменной монетой для спасения японских агентов, захваченных азиатским альянсом. «Я провалил задание, цель сбежала. Не бери в голову, ты выполнял мой приказ. Взорвел он себя в таком месте, и они бы добились своего». Люй Гангху не стал возражать, отказырнул и отошел за спину Чэнь Саншани, чтобы охранять его. Стоящий за спиной Казама Санада встретился с ним взглядом. Люй Гангху вызывающе хмыльнулся, но Санада будто ничего и не заметил. За такси следят. Мы не упустим их, если, конечно, они не покинут остров. Сообщил Казама. Благодарю за помощь. Мы хотим поймать не только лейтенанта Чанга, но и остальных дезертиров. Понимаю, мы просим слишком многого. «Ну, спасибо, что согласились», — ответил Чэнь Сяньшань на беглом японском. Чэнгу позволили сбежать, чтобы поймать его сообщников. «Это вам спасибо». Казами, как и силам самообороны в целом, было выгодно поймать за раз всех проникших в страну дезертиров, поэтому Япония и Азиатский Альянс временно объединились. Закончив другие дела, которые касались будущего сотрудничества, Чэнь Сяньшань и Лю Гангху покинули аэропорт, подчинённый Казаме, водители-надсмотрщик в одном лице, повёз в гостиницу, где заранее сняли для них номер. Место Чэнь Сяньшаня в конференц-зале занял майор Янаги, который вернулся уже вместе с Фудзибаяси. На Окинаве собрался практически весь командный состав отдельного магического батальона Казама, Санада, Янаги и Фудзибаяси. Не хватало только Яманаки. Янаги, что думаешь? Считаю, что Лёй Ганху, в отличие от Брэдли Чанга, дрался не в полную силу. Тут же предположил майор... Впрочем, говорил он вполне уверенно, Янаги наблюдал за битвой Люй и и Брэдли Чанга, несмотря на активированные кимон тонко. «Они точно не в сговоре». «Думаю, дезертирство не прикрытие». «Понятно». Казама кивнул и жестом предложил остальным сесть на свои места. «Вот особый лейтенант удивится», — пошутил Санада. «Майор Санада? Он не особый лейтенант», — отметила Фудзибаяси. Впрочем, она тоже говорила не всерьёз. «А, точно». Он вполне понял девушку, поэтому ответил спокойно. «Пока стратегию не меняем, в том числе часть плана, связанную с ним». Разумеется, под ним Казама подразумевал особого лейтенанта, ту и стацию, который участвовал в операции не как солдат отдельного магического батальона, а как член семьи Ю Цуба. Именно это и имело в виду Фудзибаяси. Но подполковник больше волновался о кооперации с отрядом Чэнь Сяньшаня. В начале месяца, до встречи с стацией, Саики приказал ему провести совместную операцию с силами Великого Азиатского Альянса. Казама встретился с стацией 17 числа, но ничего не сказал ему. Военные Азиатского Альянса предложили помощь в поимке дезертиров, которые планировали саботаж в Японии. В этом не было ничего удивительного, ведь от разрыва мирного соглашения больше пострадал бы Азиатский Альянс, нежели Япония. Когда в стране назревает раскол, правительство обычно больше всего заботится о контроле над армией. Ведь если местные дезертиры начнут делать всё, что вздумается, в конце концов по принципу домино получится целое восстание. А высокопоставленным чиновникам этого совсем не хочется. Тем не менее, не исключено, что под дезертирством скрывают новые операции против Японии. Если ослабить бдительность, то это будет не жест доброй воли, а уход от ответственности, служебная халатность или даже профнепригодность. Конечно, генерал-майор Саеки из бригады 101 не исключала возможного удара в спину, и потому поставила в командование Казаму. Тот был связан с Чэнь Сянь и с семьей Цуба, но выбрала она подполковника не только поэтому. Когда армия Великого Азиатского Альянса вторглась в Индокитай, именно Казама, да и Тэнгу, водил их за нос. Саики считала, что его люди смогут обезвредить тигра-людоеда, если тот нарушит договор. «Пока мы с отрядом Чэнь Сянь не враги». Оценив итоги их совместной работы и рапорт Янаги, Казама решил чэнь шаню доверять стоит по возможности. Пока. Равнодушно заметил Санада. Все считали, что сотрудничество продлится недолго.